Я присоединился к ним и сказал, что тоже хочу молиться по четкам, но в моей особой вере надо иметь бусинок в круговую сто штук. Уж позже понял я, что довольно двадцатки и удобней даже, и сам сделал из пробки Каждая десятка должна быть не шариком, а кубиком, и еще должны на ощупь отличаться пятидесятое и сотая.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 когда набралось у меня уже 12 тысяч строк, а затем еще и в ссылке помогало мне это ожерелье писать и помнить. Но и это еще не все так просто. Чем больше становится написанного, тем больше дней в каждом месяце съедают повторения. А особенно эти повторения вредны тем, что написанное примелькивается, перестаешь замечать в нем сильные и слабые. Первый вариант и без того утвержденной тобою в спешке, чтобы скорее сжечь текст, остается единственным. Нельзя разрешить себе роскоши на несколько месяцев его отложить, забыть, а затем взглянуть свежими критическими глазами. Поэтому нельзя написать по-настоящему хорошо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 подкрался совсем тихо сзади и успел заметить, что я не читаю, а пишу. — А ну! — потребовал он бумажку. Я встал, холодею и подал бумажку. Там стояло. Все наше нам восполнится, вернется нам в Аддар, пять суток пеших помнится из Остероди в Броднице. Нас гнал конвой,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 а он думал, что я срисовываю план ограждения и готовлю побег. Однако и то, что нашлось, он перечитывал морща лоб. Нас гнал, уже на что-то ему намекало. Но что особенно заставило его мозг работать, это пять суток. Я не подумал даже... В какой ассоциации они могут быть восприняты? Пять суток. Ведь это было стандартное лагерное сочетание. Так отдавалось распоряжение о карцере. Кому пять суток? О ком это? Хмуро добивался он. Еле-еле я убедил его названиями «Остеродия» и «Бродницы»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 если бы его передали оперу это к самодеятельности обнаглел я пьеску вспоминаю вот постановка будет приходить посмотрел посмотрел парень на ту бумажку потом на меня сказал здоровый а дурак и порвал мой листок надвое на четверо на восьмеро я испугался что он бросит на землю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 но внебрежные или, напротив, слишком осторожные руки. И даже на островке Экибастуза разве было нам узнать друг друга, приободрить, поддержать? Ведь мы по поволчьи прятались ото всех, и, значит, друг от друга тоже. Но даже и при этом мне пришлось узнать в Экибастузе нескольких.